ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Скрытые тенью Кайл и Баргов, точно ящерицы прилипли к колена нависающей над деревней барбароидов. Гора, непреодолимая для обычного путешественника, не устрашила и не задержала братьев. Распростершись на плоском плато, Кайл изучал в электронный бинокль деревню, потом он поднял голову и обратился к Баргову. «Проклятие! Карета и те, кто в ней въехали в лес, но оттуда не появились!» «Как считаешь, может, они уже выскользнули тем же путём, что и прибыли?» «Не знаю», — покачал головой великан. «Едва ли мы можем просто вломиться туда и поинтересоваться, верно?» Кайл промолчал. Каким-то образом им удалось забраться на гору и остаться незамеченными. Но даже эта пара ловких дьяволов не рисковала проникнуть в деревню. Их охотничий инстинкт и говорили им, что при свете не стоит подходить к посёлку ближе. Деревня Барбароидов выглядела заурядным уединённым селом без каких-либо признаков часовых башен или наблюдательных вышек, но неописуемые формы скалы и деревья, несомненно, скрывали чьи-нибудь острые, как копья глаза. Обмениваясь лишь взглядами, братья решили отправиться к Барбароидам ночью, когда караулы будут ослаблены. Братья Марк знали, что аристократ, владелец кареты, обратился к жителям деревни, рассчитывая нанять охрану. Охотникам, конечно, хотелось расправиться с вампиром прежде, чем оно осуществит свои намерения, Но теперь дела зашли слишком далеко, и рассчитывать на везение не приходилось. Братья совершенно не были уверены, что им удастся прорваться сквозь толпу уродцев, которые в бою были не слабее, а то и много сильнее их, и завершить начатое. Так что в нынешних обстоятельствах оставалось только ждать выезда кареты, хотя и на это они не слишком надеялись. Братья не представляли, как экипаж оччился в деревне. Кроме того, они могли упустить вампира, когда он снова тронется в путь. Охотники даже не будут знать, что коляска уехала, пока-то они исчезнет. Если бы им было хотя бы известно, куда направляется вампир, они могли бы перехватить его. Но охотники даже не знали именно мечные жертвы. Если так пойдёт, мы никогда не получим вознаграждение. От подобных мыслей братья Маркус теряли терпение. А пока они кипели от злости, бесценное время ускользало. Когда они только-только заняли свой наблюдательный пункт, карета как раз переезжала с площади к небольшой роще. Потом толпа селян разбрелась, и у братьев произошло нечто вроде немого спора. Здравый смысл утверждал, что аристократы днём спят, но тому же здравому смыслу нечего было сказать про обстановку в деревне уродцев. Так что же они обсуждали? Они могли гадать, сколько охранников нанял аристократ, какими умениями те обладают, и даже куда противник может направляться. Солнце близилось к зениту, камни из тёплых стали обжигающими, а братья ещё не выработали подходящего плана. Досада уже отражалась на гранитном лице Баргова, когда Кайло внезапно воскликнул. «Братец, это тот о ком я думаю?» По твёрдым взглядам гиганта Кайло сёкся, но и Баргова ждал шок не меньший. Слева от них в пещеру, ведущую к деревне, только что лениво сколизнула чёрная фигура. Фигура Ди, их соперника. «Ублюдок не утонул! Что, разве не дампир?» Баргов не ответил на вопрос Кайло, он и сам не верил своим глазам. «Ну, полагаю, это означает...» «Бедняга Нолт!» Кайл смотрел на брата лишь секунду, и ненависть помутила его взор. «Этот мерзавец убил Нолта! Он не выберется отсюда живым!» – проречил охотник. «Верно ведь, братец?» Баргоф молча кивнул, хотя с этим и трудно было смириться. Он знал, что Нолт наверняка мёртв и убил его Дзи. Но нападение на аристократа с эскортом барбароидов – большой риск для жизни. Молодой уже дампир обладает неземной энергетикой и сверхъестественной силой, так что биться с ним в открытую – чистейшее безумие. «Спорю, ублюдок явился сюда, чтобы, как и мы, осмотреть деревню. Это наш шанс. Я снимаю его прямо отсюда. Серпы не подведут!» Младший брат хотел встать, но пятерня Баргова до боли стиснула его локоть. «Не гони коней, ладно? Смотри, он едет прямо к воротам. Он не намерен следить. Он решил пойти с ними на переговоры». «Ты шутишь?» проклятие! делах уже некуда! Если так пойдёт и дальше, он нас обскачет!» В словах дикого младшего брата была своя правда. Баргов уставился в пространство, лицо его становилось всё грустнее и грустнее, на лбу выступил пот, глаза блеснули, как у затравленного зверя. «Значит, у нас нет выбора. Не хочется, мне напридётся подключить Грова!» — вздохнул он. «Подожди-ка минутку!» — напряжённо пробормотал Кайл. А ведь именно он удостоился свирепого взгляда старшего, предложив послать Гровика на разведку в деревню два дня назад. Что же за силы скрывались высокшие мумии юноши, силы, могущие стать решением о всех проблем? «Я останусь здесь, буду следить. Как только устроишь Грова припадок, возвращайся!» — приказал старший Магнус. «Хорошо». Почему же развратная улыбка искривила губы Кайла? Впрочем, всего лишь мгновение. Перемахнув через камень, он начал спускаться с горы лёгкой походкой опасного зверя, только чёрная кожа комбинезона чуть поблескивала на солнце. Словно бы небрежно ступал он по опасным глыбам, каждым шагом рискуя вызвать лавину. Когда до зловещих ворот, сделанных вроде бы из бревины камней, скреплённых проволокой и кожными ремнями, оставалось шагов 15, Дио остановил лошадь и поднял лицо, лицо вдохновенного молодого поэта или философа, осматривая высокую ограду. зашуршала живая воздух, где они прятались до сих пор непонятно, ещё секунду назад не было видно никого, да что там, даже чьи-либо присутствия не ощущалось, и вдруг среди скалы деревьев появились жители деревни. Они окружили ди, все сторожа выглядели отважными и бестрепетными, хотя кто-то был до прозрачности бледен, а кто-то вооружён до зубов. Грозный отряд, несомненно, устрашил бы любого путника, столкнувшегося с ним впервые, но а эти существа почему-то держались на расстоянии, Они взяли его в кольцо, но приближаться не стали. И если бы князь преисподний различил страх и удивление в этих нечеловеческих чертах, то даже он не поверил бы собственным глазам. Под взглядом Ди банда попятилась. «Я Ди, охотник на вампиров. У меня тут дело. Откройте ворота». Словно повинуясь приказу, тяжёлые створки бесшумно распахнулись. Больше не глядя на стражи впереди и позади, слева и справа, Ди неторопливо въехал во двор крепости. Едва он оказался внутри, чудовищная аура окутала прекрасного всадника. Среагировав на излучение самого Ди, все рассеянные в воздухе сверхъестественные энергии устремились к нему, но каменное выражение лица юноши не изменилось, и лошадь его не замедлила поступи. Шаг, другой, и странное возмущение энергии прекратилось. Селяне, по-прежнему окружающие Ди, обескураженно переглянулись. Неземная аура охотника только что одолела их собственное мощнейшее излучение — Проезжая по деревне, Дим мог подробно рассмотреть её обитателей. Село находилось в горно-лесистой местности, и здешние дома строились из бревен и камня. Большинство местных жителей сами обеспечивали себя едой и оружием. В одном месте между деревьями мелькнуло здание, напоминающее завод. В бойницах изгороди виднелись пусть и допотопные, но крупнокалиберные лазерные пушки и гаубицы, доказывая, что барбароиды отлично подготовлены к встрече с врагами из внешнего мира. На что поистине изумляло, так это внешность обитателей деревни. Одежда была обычной, крестьянской или рабочей, но очень немногие руки, ноги или головы, высовывающиеся из-под неё, хотя бы отдалённо напоминали человеческие. Вот длинный красный язык мелькнул между подобиями губ, различимых на чешуйчатом, как у змеи, лице, вот морда, покрытая густой волчьей шерстью, а вот мальчишка, плещется в придорожной луже, невинный ребёнок с телом и лапами крокодила. Здесь существовало то, чему не место в обычном мире. Здесь собрались отпрыски страшных чудовищ, диких зверей и людей. Все, кто проживал в деревне барбароидов, являлись плодами таких вот омерзительных связей. Большинство людей из внешнего мира упали бы замертво при одном виде кошмарных дьяволов, но Ди молча ехал мимо них, направляясь к чему-то вроде центральной площади, в центре которой стояла чёрная карета и седовласый старик. Натянув по воде, Ди придержал лошадь и ступил на землю. а, -а, -а. Воскликнул старик, поглаживая свою волочащуюся по камням бороду. «Ты спешился?» «Вижу, вижу. Ты знаешь, как проявить уважение к старшим». «Но ты очень-очень удивил меня, как ты ухитрился взобраться на нашу гору верхом». Достигли уши Ди, скользнувшие над самой землёй слова «Или нет», но Ди, взяв коня под узцы, зашагал к старику. Остановившись в шести футах от него, охотник показал на чёрную карету. «Я хочу, чтобы ты выдал двух пассажиров этого экипажа», — произнес он. Старик широко ухмыльнулся, и скорее морщины на его лице сложились в улыбку, но тут же издал презрительный смешок. «Молодой человек, ты прибыл в нашу деревню так, как не удавалось ещё никому. Хотелось бы мне сказать, что пассажиры карят твои, но уже поздно, слишком поздно. Мы теперь на их стороне. Контракт подписан, и нам заплачено золотом». «Десять тысяч славных звонких Далласов! Десять! Можешь ли ты позволить себе эту сумму?» А «Если могу, продашь ты своих клиентов!» Улыбка мгновенно стёрлась с лица старика, хотя голос дел остался как прежде мягок. На разгневанного старца страшно было смотреть, похоже, он даже собирался замахнуться нади своим посохом. Но неожиданно карлик откинул назад голову так, что даже спина его словно выпрямилась и искренне расхохотался. Не ха того, Гетеребовец осла требуется, чтобы сказать такое, зная, что находишься в деревне Барбароидов. А какое удовольствие, какое великое наслаждение. Помнится, в последний раз так со мной говорили 320 лет назад. Вдруг лицо старика странно исказилось, он прищурился словно шаря, потерявшими чувствительность пальцами в недрах туманных воспоминаний. Когда же глаза его вновь открылись, в них читалось сильнейшее изумление. «Это лицо...» – пробормотал Гарбун. «Возможно ли, чтобы ты...» «Я охотник на вампиров...» Негромко повторил Ди. «По просьбе отца похищенной девушки я преследую преступника. Поэтому я и явился сюда. Только поэтому. Но я понимаю тебя. Все, что я прошу, это выставить вампира из стен крепости и дать мне продолжить погоню. А еще лучше. Принципиальный ты человек...» Старик едва не приплясывал от радости, постукивая с трём посоха о камни. «Из одного только уважения я поделюсь с тобой кое-чем. Чего он хотел от нас? Во-первых, чтобы мы снабдили его эскортом для охраны тебя и прочих охотников. Во-вторых, чтобы мы устранили некоего молодого человека по имени Ди, который наверняка придёт». Площадь захлестнула волна убийственной жажды крови, пока пара беседовала, их окружила бесчисленная толпа барбароидов. Никто из них не держал в руках оружие, и тем не менее, каждого окружал зловещий ореол, говорящий о том, что любой житель деревни запросто убьёт несколько врагов одним махом. «Что ты теперь будешь делать, Ди? Твоё появление здесь, конечно, замечательно, но возвращение, похоже, окажется потруднее, а? Все мужчины и женщины, собравшиеся тут, обладают самыми удивительными способностями. Пускай ты великий охотник, тебе не удастся убить их всех». «Как же поступит Ди, если старик изрёк неоспоримую истину?» Одис смотрел на небо, на ясную голубизну и скользящие на просторе облака. Он вглядывался в пустоту столь внимательно, что селене перестали смыкать кольцо и зашептались. Что он задумал? Возможно, приняв невнятное бормотание охотника за мольбу сохранить ему жизнь, один из барбароидов, закликотав, как дикая птица, руха взмыл в воздух. Взмыл и сделался круглым, как шар. Нет, как полушарие, ибо живот остался плоским, словно доска. Формой барбароид напоминал черепаху. Руки чудище потянулись к лицу Ди, ногти спаялись кончиками пальцев, став похожими на бычьи рога. Если бы они только коснулись охотника, наверняка разорвали бы плоть до костей. Выпад две фигуры, одна в воздухе, другая на площади, сделали одновременно, и шарообразный человек тяжело шлёпнулся на камне. Должно быть, кровавый туман, повисший в воздухе, почудился в возбуждённой толпе. Кое-кто из селян успел заметить серебряную молнию, ударившую быстрее, чем способен проследить взгляд, в тот момент, когда Барбароид поравнялся с Ди. Но они же определённо видели, как голова мужчины скользнула под одежду в момент выпада охотника. Как у черепахи, тело Барбароида покрывал непробиваемый панцирь, а руки и ноги его могли растягиваться и сжиматься точно пружины. Но нет, панцирь их односельчане от натряснул точно посередине, появившееся снизу лицо черепаха человека, зминая шея, кольца внутренностей. Всё тело его оказалось рассечено пополам до самой промежности, именно из этой страшной раны летели кровавые брызги, обернувшиеся в момент падения алым фонтаном. Только теперь жители деревни увидели клинок, сияющий в руке Ди, дураков тут не было, никто из барбароидов уже не решил со вторым напасть на охотника, несмотря на гнев, вызванный кончиной соратника и друга. Страх перед дьявольской ловкостью Дампира пробрал Селян до мозга костей. Не меняя позы, в которой он встретил атаку, Дипа повернулся к старику и спокойно сказал, «Можете убить меня, если хотите. Но многие жители деревни погибнут тоже. Почему бы вам просто не отступиться, позволив мне остаться здесь до ночи? Карета поедет, и я отправлюсь за ней. Вот и всё. Поскольку большинство из вас дало обязательство помогать беглецам, иного я не прошу». Старик не врал, обещая неминуемую смерть, но и охотник говорил правду. «А значит, всё именно так, как я думал». Старик, понимающий, закивал. «Такие способности — такое достоинство!» — пробормотал он. «Да, я не ошибся». И махнув рукой односельчанам, давая знак отступать, он усталым голосом произнёс нечто неожиданное. «Если ты попросишь утопить всю нашу деревню в море крови, я не стану тебе отказывать. Умоляю, возьми морщинистую башку старого дурни в оплату за нашу грубость и даруй нам своё прощение». «Что ты несёшь?» — крикнул кто-то из-за спин собравшихся селян.